Глава 18. Вечером я снова сидел в баталерке с конспектом Поповских и переписывал какие-то планы из одной тетрадки в другую. Федос наглаживал клёши и пританцовывал под Ларису Мондрус. Стрелки на клешах у старшины второй статьи получались не очень впечатляющие. В отличие от моих, бритвенно-острых. Я еще на гражданке знал особый секрет глажки штанов и предложил Сане свою помощь, но тот гордо отказался и теперь мучился сам на завтра была запланирована операция по восполнению запасов с хрона поэтому рядышком со мной примостился зеленый и перебирал содержимое двух пластиковых пакетов с продуктами после вручения оружия он должен был сбегать к бухте и провести закладку закончив с конспектами я заварил себе чаю и с удовольствием начал прихлебывать его Федос наконец-то сдался и попросил помощи в наведении стрелок на свои клёши. Секрет оказался очень прост. Надо натянуть леску в штанинах на месте стрелок, а потом снаружи прогладить. Леска расплавляется и стрелки держатся довольно долго. Обрадованный Федос убежал к Михелю за леской. Я начал черкать на бумаге схему крепления подсумков, одновременно посылая куда подальше зелёного с его советами. В дверь кто-то постучал. Мне пришлось в срочном порядке прятать банку с кипятком, чай, сахар и печенье. У нас был свой условный стук, а тут прозвучала семерочка. Я схватил в руки тетрадки, зеленый уцепил утюг и начал яростно наглаживать клешу Федоса. «Разрешите?» В баталерку просунулась голова связиста Смирнова. За ним стоял Луткин. «Черт, напугали!» – проворчал зеленый – Отставил в сторону утюг, достал из шкафа кружку с чаем. «Пацаны, а где нам найти сержанта Федосова?» – спросил Смирнов. «Заходите. Не стойте на коммингсе». Я сделал барский жест. «Старшина второй статьи Александр Палыч Федосов сейчас будет». Сухопутные связисты зашли в баталерку и с интересом начали оглядываться. «Ну, пацаны, рассказывайте, как на флот попали». Сразу же пошел в атаку «Зеленый», Поперхнулся чаем, закашлялся и жестом попросил, чтобы я похлопал его по спине. Мне пришлось подойти к напарнику и легонько врезать ему между лопаток правой ногой с высокого замаха. Парни не привыкли к моим выкрутасам и с удивлением покачали головами. Я предложил им притащить баночки из кубрика и подождать Фидоса. Ребята уже немного освоились с военно-морской терминологией, не бросились искать стеклянные банки, а притащили нормальные флотские табуретки. Зеленый расщедрился, начал угощать радистов чаем, расспрашивая обо всем подряд. На флот Смирнов и Уткин попали из учебки, готовящей специалистов для сухопутных частей, подобных нашей. Получилось так, что несколько человек из подразделения радистов в армии некуда было девать. Вот они и угодили на флот. Многое для них тут было в новинку, особенно название предметов военно-морского обихода, воинские звания. Но средства связи оказались точно такие же. Мы тоже прыгали с парашютом, морским дисциплинам парни еще не обучались, но оба были из Новороссийска, занимались подводным плаванием. У Уткина, как и у меня, имелся акваланг Украина. «Ха, Новороссийск! Так вы с нашим замком почти что земляки!» оповестил радистов Зеленый. «Он у нас с какой-то там...» «Осиповке на Черном море. Есть поселок такой, Архипо-Осиповка. Там поблизости бухта Инал. Мы в ней спуски делали с аквалангами». Тут как раз и появился Саня Федос с мотком лески в руках. «Так, я не понял, почему здесь посторонние из роты связи? Что за чаепитие?» Начал он возмущаться начальственным голосом. «Палыч, успокойся, это наши радисты и твои земляки». «Пацаны из Новороссийска!» – начал я успокаивать Фидоса. «О, что, серьезно?» Саня сразу же перешел на нормальный тон и начал забрасывать радистов вопросами. Короче, Слава Смирнов и Никита Уткин оказались нормальными пацанами. Пока федос решал с основным связистом Смирновым какие-то вопросы, которые обозначил наш командир, я нарисовал эскиз. Вытащил пулеметные подсумки, пару брезентовых ремней, вооружился ножницами и застыл в раздумье. Уткин поглядел на мой эскиз, почесал нос и задал вопрос, поставивший меня в тупик. «Ты лифчик хочешь сделать?» «Какой лифчик? Ты о чем?» «Нагрудник из подсумков, так называется. У наших разведчиков такие штатные были». «Покажи, что да как?» – заинтересовался я. «Два подсумка сшиваешь...» «Внутри них продеваешь ремень и вешаешь на грудь. Если надо, расстегнул и снял. Или на лямках карабинчики сделать, чтобы быстро снимать. Можно еще найти от пехотной снаряги такие наплечники, поролоном их проложить, чтобы груз не давил». Уткин начал рисовать эскиз. Я подбирал ремни и сшивал под сумки. Замысел стал мне понятен. Осталось только воплотить его в жизнь. Так мы провозились до ужина. После радисты снова прибежали к нам, таща в охапке полученную морскую форму. Фидос нагладил до умопомрачительной остроты своей стрелки, с видом знатока помогал землякам приводить новую форму в порядок, давал дельные советы. На вечерней поверке мы еще раз прогнали ритуал вручения оружия. С утра после завтрака мы таскали на плац столы, раскладывали на них оружие, Федос глядел в какие-то ведомости, сверял номера автоматов, пистолетов, пулеметов и, как обычно, нервничал. Вскоре появился наш каплей, Принял доклад, поздоровался, подбодрил нас незамысловатой шуткой. Вручение оружия прошло быстро и просто. Даже Гобой нас не порадовал, хотя мы надеялись, что он все-таки сольется в страстном поцелуе со своим гранатометом.